хоть и меньше в оплате. Если б мог гнать в зашей мерзавцев, спекулирующих званием рабочего, если б мог поощрять реальной, ощутимой премией, если б, наконец, неисправимых прогульщиков и расхитителей мог посадить, как вы... Я посадить не могу, к счастью. Посадить может прокуратура, мы под ней уходим. Ну и плохо. Нет, хорошо. Без памятства опасная штука, Глеб Гаврилович. Вы на то время не нападайте, не надо.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 Если сейчас это не все понимают, придет время, поймут. А в том, чтобы алкашей и расхитителей гнать в взаше, я с вами согласен, не думайте. Только по закону, а не по вашей воле или чьему доносу, вот так-то. Ну, давайте вернемся к Заите. Что он натворил? Он враг. Доказательства есть? Это хорошо, что вы доказательств потребовали. Раньше-то, в те времена, которые вам по душе, мы себя этим не очень обременяли.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 самые, на первый взгляд, незначительные. Юмашев начал расхаживать по кабинету, остановился около большого, чуть не во всю стену окна. Долго смотрел на заводской двор, потом вдруг побежал к селектору, яростно нажал кнопку. «Водитель МАЗ 3275, как тебе не стыдно? Ты левым колесом на асбестоцементные трубы наехал! Это ж хулиганство!» Голос Юмашева грохотал на весь заводской двор, он снова бросился к окну. Костынка и Сундумян, переглянувшись, поднялись, подошли к нему. Шофер выскочил из машины, недоумевающий, со страхом смотрел на громадину административного корпуса. «А оштрафую я его, уйдет к соседу», – зло сказал Юмашев. «Всюду стены заклеены, приглашаем на работу. Благо, социализма обращается в его противоположность. Допечатали печатали б хоть. Требуются характеристики с предыдущего места работы. Пьяниц и лодрей не берем».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 Пусть посмотрят по линии Министерства обороны список той части, где служил и погиб Козел. До какого дня они были вместе с Кротовым? Обстоятельства гибели, свидетели, где живут? Где живут, — горько повторил Юмашев. Доживы ли? Никого уж не осталось почти. Мы доживаем, те, кому в сорок первом было семнадцать. А вот и неверно, Глеб Гаврилович, — возразил Сандумян, набирая номер. Я нашел вашу учительницу, Александру Егоровну. «Ей 79, она еще бодрая, и вас хорошо помнит, и Кротова».